Николай Носов на горке. Целый день ребята трудились. Строили снежную горку во дворе. Сгребали лопатами снег и сваливали его под стенку сарая в кучу. Только к обеду горка была готова. Ребята полили ее водой и побежали домой обедать. «Вот пообедаем», — говорили они, — «а горка пока замерзнет. А после обеда мы придем с санками и будем кататься». А котика Чижов из шестой квартиры хитрый какой. Он горку не строил, сидит дома, да смотрит в окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шел горку строить, а он только руками за окном разводит, да головой мотает, мол, ему нельзя. А когда ребята ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во двор. Чирк коньками по снегу, чирк кататься-то как следует не умеет, подъехал к горке. О, говорит, хорошая горка получилась, сейчас качусь Только полез на горку, бух носом. Ого, говорит, скользкая. Поднялся на ноги и снова бух, раз десять падал. Никак на горку взобраться не может. Что делать думает? Думал, думал и надумал. Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на нее. Схватил он фанерку и покатил к дворницкой. Там ящик с песком. Он и стал из ящика песок на горку таскать. Посыпает впереди себя, а сам лезет все выше и выше. Забрался на самый верх. Вот теперь, говорит, скачусь. Оттолкнулся ногой и снова бух носом. коньки По песку не едут. Лежит котика на животе и говорит, «Как же теперь по песку кататься?» И полез вниз на четвереньках. Тут прибежали ребята, видят, горка песком засыпана. «Это кто здесь напортил?» — закричали они. «Кто горку песком посыпал? Ты не видал, котика?» «Нет», — говорит котика, — «я не видал». Это я сам посыпал, потому что она скользкая, я не мог на нее взобраться. «Ах ты умник! И что придумал? Мы трудились-трудились, а он песком. Как же теперь кататься?» Котик говорит, «Может быть, когда-нибудь снег пойдет? Он засыпет песок, вот и можно будет кататься». «Так снег, может быть, через неделю пойдет, а нам сегодня надо кататься». «Ну, я не знаю», — говорит Котька. «Не знаешь, как испортить горку, ты знаешь, а как починить, не знаешь. Бери сейчас же лопату». Котька отвязал коньки и взял лопату. «Засыпай песок снегом». Котька стал посыпать горку снегом, а ребята снова водой полили. «Вот теперь, — говорят, — замерзнет, и можно будет кататься». А котике так работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки приделал. Это говорит, чтобы всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова песком посыпет.